Глава двадцать 24. Я выхожу в другую комнату, чтобы не разбудить Артура. Я тебя слушаю, Леш, говорю сонным голосом. Я всю ночь не спал, думал обо всем, что случилось. Катя не была беременна. Нет никакого ребенка, понимаешь? Понимаю. Я отвечаю механически, все никак не могу отойти от сна. Не беременна. Кристина мне так и сказала, когда звонила наградить порцией оскорблений. Значит, Леша уже тогда знал. Я всю ночь об этом думал. Наверное, это со мной что-то не так. Вдруг это у меня не может быть детей. Знаешь, в детстве у меня была травма. Я сильно ударился мошонкой. Может, в этом дело? Леша говорит взволнованно, перескакивая с одной мысли на другую. — Может быть, Лёш. Я говорила тебе, что со мной в этом плане все хорошо. Я проверялась. — Я помню. Агата, ты прости меня, что звоню и говорю тебе все. Мы же так любили друг друга. Еще два месяца назад мы были счастливы. Ты работала, следила за домом, а я... Его голос срывается. Я слышу в трубке какой-то всхлип. — Ты простыл? — Нет. Отвечает над треснутым голосом. Я сажусь на диван и хватаюсь за голову. Чего он от меня хочет? Он раскаивается, что ли? Или что это? Я такой идиот. У меня было все: Отличная работа, тачка, офигенная жена, которая меня любит. Только детей не было. А тут это Катя. Он произносит ее имя пренебрежительно. Она ведь сама на меня полезла строила мне глазки когда приходила к нам в гости он замолкает и ты решил что для статуса мачо тебе не хватает еще и любовницы это нормально разозлившись отвечает лёша многие мужики так живут жена и любовница в арабских странах вообще у мужчин по несколько жен зачем ты мне это говоришь «Давай мне развод, женись на своей Кате и заводи себе новую любовницу, если тебе так нравится, шейх недоделанный. От меня только отстань». Я начинаю злиться и перевожу дыхание, чтобы успокоиться. «Агата, не надо. Я не это хотел сказать. Я не оправдываю свой поступок, признаю, что оступился. Я и не хотел, чтобы ты когда-нибудь узнала о Кате. Но когда она сказала, что беременна...» У меня случилось какое-то помутнение. Я подумал, вот это как раз то, чего мне так не хватало для счастья. Может, я был жесток в своих словах к тебе, когда мы были в Магнолии. И да, я забыл про нашу годовщину. За это тоже прости. Я не выбирал этот день. Катя сказала, где и когда мы тебе сообщим об этом. Мне было все равно. Только хотелось скорее разделаться с этим. Мне стыдно было, Агата, но я сказал тебе это. Я злился, и наше расставание получилось грубее, чем ты заслуживала. — Ну да. Только что это меняет? Ты хочешь, чтобы я поняла твой мотив? Чтобы простила тебя за это? Или что тебе нужно? — Я уже к этому подвожу. И вот я думал всю ночь, не спал, прокручивал в голове все, что сделал. Сначала Катя увиливала от правды. Не хотела, чтобы я шел с ней на узи. Ничего не рассказывала толком. Да и живот у нее оставался плоский. Наверное, она рассчитывала забеременеть после своего обмана, но ничего не вышло. И когда больше врать уже не было возможности, она призналась. Она плакала, говорила, что любит меня, и сначала мне стало ее жаль. Я понимал, что она меня обманула, но не знал, что делать дальше. Еще к одному расставанию я не был готов. Мы не разговаривали с ней весь день. А потом она устроила мне свидание, рассказала, что еще давно, в юности, ты призналась ей, что бесплодна. — Ну, отлично. С сарказмом произношу я. — И что дальше? — Да, сейчас я понял, что это тоже была ложь, но тогда мне почему-то хотелось ей верить. Она пообещала, что у нас обязательно будет ребенок, что нам нужно еще немного постараться, и я согласился. Простил ее. И ясно. Но сегодня ночью я подумал, что если дело все же во мне, вдруг я бесплоден, а Катя просто забеременеет от другого и снова меня обманет, сказав, что это мой ребенок. Я понял, что не могу больше доверять ей. И еще я понял, что не люблю ее. Я попросил ее съехать сегодня. Я уже один ее нет. Она ушла. А я позвонил тебе, да, для того, чтобы попросить прощения и объяснить свой поступок. Леш, я все еще не понимаю. Если любишь жену, никогда так с ней не поступишь. Я люблю. Люблю тебя, Агата. Говорю же, беременность Кати, мысли о ребенке – это было как помешательство. Я потерял голову я ошибся. Подумал, что ты не нужна мне. Это была ужасная, огромная ошибка. Я сейчас это понимаю, понимаю, Агата. Прости меня, пожалуйста, и вернись ко мне. От Лешиных слов у меня аж дыхание перехватывает от возмущения. Я не буду с тобой мириться. Но ты же любишь меня. Уже нет. Что, новый мужик вскружил тебе голову? Думаешь, с ним тебе будет лучше? Да кто он такой? А у нас с тобой пять лет брака позади. Я тебя как облупленную знаю, Агата. У тебя есть ко мне чувства. Ты же души во мне не чаяла, чуть ли не боготворила. Не отказывайся от своего счастья ради неизвестно чего». «Лёш, ты ненормальный», — произношу напугано. Меня действительно пугает его поведение, будто у него на почве стресса начались какие-то проблемы с головой. Иначе я не понимаю, как адекватный человек может рассчитывать на примирение после того, что сделал Лёша. Может, я на нервах и накосячил перед тобой, но я-то как раз нормальный. Одумайся, Агата, пока не поздно. Многие мужчины ошибаются и изменяют, и жены их прощают. Разве ты не можешь простить ради нашего общего счастья, ради нашей любви? Я понимаю, это не просто тебе нужно время. «Да не нужно мне время, Лёша! Мне нужен развод!» Лёша шумно вздыхает и говорит, «Я не дам тебе развод. Я буду бороться за нас». После чего сбрасывает звонок.